Сочти число зверя, ибо это число человеческое. 666 – число зверя или человек. Здесь мудрость, и эта мудрость требует вмещения. Учителя готовы твердить о значении огня 666 раз. Некоторое представление о пугающем числе. У всех семитов древности числовым символом несовершенства было число 666. Именно несовершенство, но вовсе не сатаны дьявола, как персоны, противной Богу. Но почему-то христиане уверены, что 666 – это число дьявольское, а потому оно наводит ужас порождает массу суеверий. В откровении святого Иоанна глава 13 стих 18 число 666 справедливо названо числом зверя. Но это вовсе не означает, что у этого числового символа нет других значений, совершенно противоположных Евангелист Иоанн не зря же предваряет указание на число 666 словами «здесь мудрость». «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. Любое число – символ. И, пожалуй, наиболее сокровенный, наиболее многозначительный. Не случайно же Пифагор учил, что в основании мира лежит именно число. Если бы все было так просто, как то, что читает глаз, и число зверя означало бы число дьявола, то спрашивается, зачем тут же сказано, что это число человеческое? Ведь не по подобию дьявола сотворил Бог человека, а по своему Божьему подобию. Предупреждая о том, что в числе шестьсот66 скрыта тайная мудрость, евангелист тем самым просит крестьян не воспринимать написанное буквально. Уже знаем, что графическое изображение числа 6, два переплетенных треугольника, символизирующих дух огонь и материю воду, давным-давно известный древний индийский знак Вишну, бога-охранителя жизни, это символ духа материи, единого двуначального элемента, из которого состоит все сущее. Я полагаю, что можно без опаски, Посмотреть на 666 как на три знака Вишну в одном трехчисловом символе. 666 – разве это не три шестиконечных звезды, не три мира бытия – ментальный, астральный и физический? Число 6 – символ единства макрокосмоса и микрокосмоса, мира надземного и земного, божественной природы – И животный Как видим, число – это двойственно, и одновременно едино – это синтез низшего 3 и высшего 3. В сумме 666 дает число 18 – 6 плюс 6 плюс 6. В другом выражении 18 – это 9, число человека – 1 плюс 8 равно 9. Помните, сколько рыб поймали апостолы Христа? 153, то есть в сумме 1 плюс 5 плюс 3 – 9. 9, как и 6, если многократно повторить их написание, не отрывая руки, дают столбики спиралей. А в таком изображении 6 и 9 дают древнюю китайскую эмблему «тайцзы» – единство двух начал, зародыш жизни и ее гармонии. Мне думается, что «тайцзы» и знак «Вишну» Это одно и то же, только в разном изображении в виде круга с символами основы бытия и в виде шестиконечной звезды, символа того же. Да и взаимосплетение в круге девяти и шести дает в сумме пятнадцать, или один плюс пять равно шести, числовой символ того же шестиугольник. Как разум имеет высшую ипостась, тяготеющую к миру духа, и низшую тяготеющую к миру материи. Как сам человек двойствен, его дух, высшая божественная душа, воплощаясь, погружается в душу низшую животную, так и тройственное число 666 имеет высшие аспекты низший. Оно соединяет материальные и духовные миры и проявляется богом человека, человеком совершенным и человеком несовершенным, то есть с живущим в нем зверем. Автор не ставила задачу отыскивать как можно больше значений сокровенного числового символа 666, они разбросаны во всех временах и народах. Как и любой древний символ 666 или 3 раза 6, неисчерпаем. Но так как около этого числа много всяких страхов и путаницы, я сочла необходимым сказать то, что уже только что было сказано, с одним чрезвычайно существенным дополнением. В одной из книг огни йоги «Мир огненный», первая часть, параграф 19, владыка Шамбалы говорит «О сердце мы твердили 600 раз, также готовы твердить о значении огня, 666 раз, лишь бы утвердить определение огня как лестницу торжественную. Примечание. Книга сердца. Обоснование огненного мира содержит 600 параграфов, так же, как и книга о психической энергии, огне всеначальном, аум. Хотя мы и говорили, что число шесть содержит огонь и воду, все же все исходит из единого источника, изначального огня. 666 – это определение изначального огня, единого элемента, тройственного по природе, имеющего три лика, три мурти, три состояния, три качества при проявлении на плане бытия. Этот огонь – творец, всего сущего. Огонь создает все вещи мироздания и совершенствует их. Он их уничтожает и затем снова воскрешает в новом качестве. Понятия огонь и сердце неразъединимы, говорят учителя Гималаев. Круг одновременно – символ огня и символ сердца. Огонь и сердце пронизывают все миры и, давая импульсацию жизни, соединяют их собою. В основании и огня и сердца все то же число 6, многократно повторенное, не существует круга без центральной точки, Также не существует шестиугольного тела без седьмого свойства, которое составляет его центральную точку. то 6 в единстве с его скрытой, невидимой центральной точкой один, это фактически 7. А это число как открывает нам книга книгазиан основа мироздания и соответственно человека. поэтому сокровенно 666 это фактически 777. примечание тайная доктрина том 2 страница 732. В своем высшем духовном аспекте число 666, как три в одном, три огня, в едином огне три качества или состояния единого Творца имеет также отношение к высшему водительству, к иерархии Свет. Знамя мира помимо других значений – единство прошлого, настоящего, будущего, единство, плотного, тонкого, огненного миров, единство Духа, материи, разума, единство Святой Троицы, Отца, Матери, Сына, единство Тримурти, Брамы, Вишну, Шивы и так далее, символизирует также и новую эпоху, где владыка Майтрея будет являть собою единство синтез трех владык. Ведь не случайно знамя мира названо трехглазым знаменем владык Шамбалы, а шестиугольная звезда является знаком Вишну, знаком единой индивидуальности, наиболее мощно проявленный, как уже знаем, в личностях Кришны, Будды и Христа. Человек-дух, человек божественный, воплощенный в мире бытия, как и все сущее в мире двойственной материи, также двойственен, В мире бытия – это мужчина и женщина, антропоморфическое олицетворение двух начал бытия, Библия называет первых людей Адам и Ева. Числовое значение человека, каждого – 9. следовательно, в числовом значении мужчина и женщина – это дважды девять человек то есть 18. Эти аспекты и отражены в числе 666 Три шестерки – это 3 на 6, то есть 18. В другом выражении 18 – это 1 плюс 8, 9. Если число 666 перевернем, получим 999. Но даже в этом числе, состоящем из трех девяток, числовой символ человека 9 не изменяется. Трижды В другом выражении это два плюс семь Когда мы читаем в Откровении святого Иоанна о битве Агнца со зверем, то этого зверя не надо искать на стороне. Это символ битвы Бога с дьяволом в самом человеке, где человек воюет сам с собой. Уже знаем, это битва высшей природы с низшей Битва света с тьмой, знания с невежеством, ясного самосознания и бессознательного. Битва эта может быть выиграна только в том случае, если человек погасит себе животный огонь и возожжет огонь высший. То есть число зверя, число несовершенства или человека несовершенного перевернется другим полюсом и представится нам числом человеческим наподобие того, как холодное при повышении вибраций превращается в горячее. Чтобы иметь жизнь вечную, надо стать человеком совершенным, войти в эту жизнь следом за Христом. В одном из аспектов это означает, что надо учиться не терять нить сознания при переходе из мира в мир, как это происходит сейчас. Когда нить теряется, мы уверены, что умираем, но это мы уже знаем – заблуждение. Для того, чтобы оно исчезло, нам надо, живя на земле в физическом теле, последний учитель подчеркивает особо, в конце концов преобразовать высшим огнем, одухотворить и соединить свои четвертый, пятый и седьмой принципы в шестом. Следовательно, Четыре, пять, семь – это лишь разные качества шести. А шестой принцип, как уже знаем, – это будхи, душа мира, мир Христа. Об этих сложностях Христос сказал коротко и просто. «Кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми крест свой и следуй за Мною». В Агни-йоге учитель говорит «Мир тонкий» может быть достижим и в полусознательном состоянии, но мир огненный может быть приближен лишь ясным сознанием. Мир огненный, часть 3, параграф 618. Говоря об астрале, мы говорим о бессознательном астральном двойнике человека. При этом надо иметь в виду, что эту бессознательную линга Шриру начинающий может перепутать с мояя Врупа, двойником сознательным телом мысли. Путаница в представлениях может возникнуть, потому что даже в Тософских книгах тонким телом иногда называется как ментальное тело так и астральное, так и объедине астроментальное. Но так как астрал называть человеческим тонким телом нельзя, настральную оболочку, так и собственно, ментальное тело неправильно было бы называть тонким телом. Но при жизни земной это, конечно же, подчеркнем, астральные и ментальные тела человека настолько тесно связаны, что фактически являются собою единое тело. Мы уже об этом не раз говорили. Только имея это в виду, можно говорить о ментальном теле как о тонком. Но на самом деле ментальное тело огненной природы, и оно, так же как и астральное, есть высшего состояния и низшего. Примечание. Для высшего ментального тела, которое свойственно только высоким духам, оболочкой служит материя люцида, лучистая материя высшего состояния, «Любое ментальное тело является всегда в оболочке материи люциды, всегда, но разной степени утонченности», говорит Матерь Агни-йоги Елена Рерих. Письма в Америку, третий том, 12 апреля 1954 года. Но это уже тело огненное, состоящее из материи в ее огненном состоянии, правда, пока еще не высшего, недуховного состояния. Эту мысль мы еще подчеркнем и в следующей книге, и особенно в книге шестой, когда будем размышлять над некоторыми качествами огненной материи, узнаем от учителя о некоторых подходах к миру огненному. Пусть мы получим пока самое элементарное, самое приземленное представление об огне, как первооснове всего сущего, но даже эти представления помогут понять то, что без них было бы невозможно. Пусть отдаленно, но нам станет все же гораздо понятнее странное и таинственное изречение Христа, сказавшего «Огонь пришел я, не извести на землю». Ментальное тело, тело мысли, моя верупа, не может проявиться в чуждой среде, физической и астральной, без внешней оболочки, аналогичной внешней среде, в данном случае без астральной оболочки. Именно эта оболочка и придает мыслящему двойнику, выделяемому при жизни, ту же форму, облик, физического человека, что и линго-шарира. Линго-шарира, примыкающая непосредственно к состоянию физической материи, гораздо плотнее и грубее по качеству, чем астральное тело высшего порядка, непосредственно покрывающее тело ментальное. Это тело по своей плотности приближается при касательстве к ментальным частицам, к утонченности ментальной материи. Высшая астральная оболочка не знает, как разъясняет Матерь Агни-йоги, никаких притяжений и страстных земных влечений, свойственных астралу. Это следует запомнить, иначе мы не поймем, почему человек, который, живя активной жизнью, полностью избавился от эмоций, тем не менее вовсе не бесчувственный, а наоборот, чрезвычайно чувствительный человек. Из-за того, что высшее астральное тело снаружи обволакивает тело ментальное, которое иначе и не может проявляться в физической среде, поэтому иногда мы и говорим, что кто-то кому-то явился, в астральном теле и передал такое-то указание, хотя это была Мояве-Рупа. Мы также говорим, что Иисус явился ученикам в астральном облике. Можем встретить выражение и астральный Иисус. Низшее астральное тело или просто астрал является сущностью, магнетически привязанной к грубым формам материи, а значит к физическому телу. Но эта связь даже при жизни непрочная, а потому легко нарушается. При определенных обстоятельствах, когда человек спит или находится в трансе, на спиритических сеансах, или делает особое упражнение, выделяющие астрал, или когда попал под влияние колдуна, этот двойник, как отдельная сущность, может появляться на расстоянии от физического тела, свободно передвигаться, и совершать различные действия. Но коль этот астральный двойник – существо бессознательное, следовательно, когда он выделен из физического тела, у него нет ума, ибо нет соединения с ментальным телом. Примечание. При жизни все оболочки человека, тело связаны, они взаимодействуют и подпитывают друг друга. После смерти все изменяется. Нет у него и собственной воли, а потому чужая воля может делать с ним что угодно и может приказывать делать что угодно. Никакого сопротивления не будет. Так как этот астральный двойник полуфизический – это низший проводник невидимых, тонких энергий, он проводит физическое тело из астрального мира лишь самые грубые эмоции и желания животной природы. Хотя психическая энергия, слагающая его оболочку, в отличие от оболочки тонкого тела, и является тонкой материей, но это эманации центров лишь физического тела, причем самых примитивных и животноподобных, имеющих отношение лишь к пищеварению и половой сфере, поэтому по своей природе это такая животноподобная материя, которая никак не может быть высокого качества. Уже знаем астрал – поначалу приносил эволюционную пользу и был совершенно необходим на ранней стадии развития духа, потому что благодаря своим накопленным ощущениям и желаниям давал возможность духу полнее воспринимать чувствующую жизнь в новой для него планете Земля. Но как только у бессознательного человека Земли сформировалось самосознание, его тонкая сущность уже могла мыслить и проявлять индивидуальную волю, человек уже мог воспринимать высшие энергии, а потому в прежних животных эмоциях и желаниях, тем более в эмоциях существа низшей планеты, высшему существу не было никакой необходимости. Мало того, После пробуждения разума низший астральный проводник начал очень мешать продвижению человека по эволюционной дороге. Лунный зверь не давал покоя земному человеку ни днем, ни ночью. Не ведая усталости, он то и дело смущал еще незрелый ум человека, направляя его на службу себе. Обладая необычайным упорством и изобретательностью, этот зверь пытается развернуть сознательного человека назад в бессознательное животное состояние. Для этого он закрепляет в человеке все животные страсти, развивает их нередко до уродства и изо всех сил старается лишить разума. Зверь стимулирует человеке, Поадки хищника и толкает разумное существо на разные преступления против себе подобных, а значит против эволюции. Более 18 миллионов лет отделяют нас от того момента, когда мы стали зачаточно разумными и зачаточно самосознающими существами, но по сей день астрал так и не сдал своих позиций. В том, что ментальное тело у человечества Земли до сих пор недоразвито, и земля не сильно отстают от ритма общекосмической эволюции, заслуга зверя, завладевшего человеком. До сих пор человек очень слабо сопротивляется на этом ринге, где идет поединок со зверем. Но если мы все свои страсти, грехи и умственную лень сбросим на астрал, значит, мы еще не настоящие человеки, А если человеки, значит, никто, кроме нас, не виноват в том, что и ментальное тело в нас не развито, и тихий голос души человеческой мы не слышим из-за бормотания, хохота или рычания лунного зверя, привольно живущего в нас. Этот зверь может погибнуть, сгореть, исчезнуть только под воздействием духовных энергий, идущих от высших центров космического сознания человеческого организма. Зверь не выносит огня гармонично развивающихся чакр, но вызвать к жизни этот космический огонь могут лишь люди, волевые и просветленные, самоотверженные, труженики-воины. Центры космического сознания надо вначале постепенно открыть, и то не на всех их семи планах, а потом еще нужно будет в жизни каждого дня – Накопить психическую энергию высокого качества, чтобы привести эти центры в движение, заставить колеса вращаться, а потом в особых условиях, под присмотром великого учителя, надо будет их возжечь и огненно преобразовать. И здесь не нужно тешить себя надеждами, что гармоничного развития центров можно достичь какими-то упражнениями, медитациями и тому подобным искусственным. Как яблоко зреет только на ветке дерева, питаясь соками и земли, и солнца, так и разум человека развивается, усиленно питаясь мыслями, и дух зреет только в жизни каждого дня. Каждому даются возможности довести разум до просветления, а дух до состояния зрелости, земной, конечно. Если астрал силен, значит его тело крепко. поэтому после ухода человека с земного плана это энергетическое тело не уничтожается, не разлагается в положенные 40 дней, а иногда остается, так сказать, в прежней хорошей форме даже несколько лет. А ведь мы помним, что эта оболочка наиболее примагничивает развоплощенного человека к земному плану. И это причиняет душе сильное страдание. Вот еще почему надо именно при жизни сражаться с этим зверем. В человечестве всегда были отважные, упорные и самоотверженные люди, которые уже прошли все этапы тяжелой битвы с астралом, и они оставили нам свои наставления, как вести себя в бою, Как лечить раны, как не терять веры в себя. Их опыт запечатлен в каждом народе. И мы можем сказать себе, если же одному человеку удалось победить себе зверя, то почему же это не удастся каждому, кто готов к битве, и его не пугает, что она будет тяжелой и длительной. Когда в такой борьбе тонкое тело, высшее астральное, очищается окончательно, то оно сливается с ментальным телом. И тогда все чувствования становятся ментальными. Мыслительная энергия ментального тела, оявлена в материи люциде, говорит Матей огни йоги. Елена Ивановна Рерих, Письма в Америку, третий том, 12 апреля 1954 года. В таких случаях астрал сгорает в огни центров еще при жизни человека, и пепел его развеивается ветрами пространства. При этом исчезает инородная преграда между земным и небесным человеком, а потому сила восприятия человеком высших энергий возрастает троекратно. Если астральный двойник сгорает еще при жизни человека, что бывает на Земле пока что в исключительных случаях, таких как, например, у Иисуса Христа и у всех великих учителей, воплощенных в физических телах, тогда после земной смерти у высокодуховного человека появляется возможность быстро уплотнить свое тонкое тело даже до состояния видимости в физической среде. И тогда даже только что распятый учитель может появиться среди земных условий, пусть даже в несколько «Ином образе». Но это не призрак, не привидение. Астральный Иисус, явленный ученикам после земной смерти, это совершенный человек в своем особом тонком теле, который может продолжать свое прерванное на несколько дней дело. Христос, когда произнес «Отвергнись от себя», а затем притчами стал так и эдак объяснять, что это означает, фактически призывал нас избавиться прежде всего именно от зверя, низшего астрального двойника. Полностью очищенное от частиц низшей природы тонкое тело уже не имеет притяжения к земле. Дух в таком теле свободен и дышит, где хочет. «Отвергнись от себя». В этой формуле, говорят великие гималайские учителя, дан ключ к восхождению духа. Нам уже многое дано, дано более чем достаточно, чтобы мы на данном этапе развития как можно полнее поняли бы, что от нас требуется для одухотворения своего естества. Но чтобы мы узнали, что сокрыто в этой формуле в полной мере, мы должны стать учениками того, кто эту формулу произнес – Первым. Все духовные учения Востока дают нам много замечательной пищи для ума и сердца. Примечание на Востоке существуют три древнейшие философско-религиозные традиции – веданта, буддизм и суфизм. Иные мысли и положения можно анализировать в одиночестве и обсуждать в беседах. Иные не поддаются выражению никакими словами – Только личный духовный опыт дает возможность понять иную высшую действительность. Здесь мы сможем рассмотреть лишь небольшую часть себя, в основном некоторые аспекты нашего малого «я», преимущественно той части личности, которая именуется астралом. Даже предлагаемые беседы, освященные светом сокровенного учения Шамбалы, дадут достаточное На первых порах представление о сложной природе зверя, от услуг которого человеку уже надо не просто давно отказаться. Нам предстоит его извлечь из себя и выбросить. Я уверена, что даже то немногое, что читатель зачерпнет из этой книги, поможет увидеть, насколько глубоко проникла в сокровенную суть человека мысль древних учителей. В луче их сокровенных знаний мы гораздо лучше рассмотрим себя и убедимся, что мы еще более сложное создание, чем это нам казалось до сих пор. И мы увидим, как формула отвергнись от себя» так или иначе касается практически каждого завета, каждой притчи, каждого изречения Христа, тем самым доказывая жизненность, древней мудрости – Все во всем, всё в одном.